Мы все проверим. Это все, что сподобилось из реч АВБ. Дальнейшие попытки поговорить капитан пресек категорическим «делайте свое дело, мы этим займемся, не учить отца, как делать детей». С таким же успехом он мог бы сказать «отвали, слышь».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 Сейчас Кинга выглядела, как обычная девушка, живущая по соседству, никакая не горячая штучка, объект мужских желаний. «Посмотрите на нее», — изрек прокурор. «Красивая, здоровая девушка. Вся жизнь была впереди. А теперь наш доктор разрежет ее на части, разделит на химические соединения, из которых состоит наша бренная оболочка». В Библии хорошо об этом сказано. «Прах ты в прах возвратишься». На Священное Писание создавали люди с литературным талантом, эстеты. В нашей работе уместно было бы немного изменить этот текст и сказать «дерьмо ты, и в дерьмо возвратишься». «Мешок кожи, в котором плавает немного вонючих веществ, мяса и костей». Всю жизнь мы, особенно женщины, делаем все, чтобы скрыть эту правду о наших телах. Но тело рассказывает каждому правду о своей смерти. Будем надеяться, доктор Чайка ее узнает. Звонили из отделение полиции в Грудзензе. Родители Веселовской едут на опознание. На разглагольствование Каминского он отвечать не стал.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 и брал образцы тканей для токсикологического исследования. Патоморфолог записывала на диктофон наблюдения, чтобы потом перенести их в письменный отчет. Постепенно стол, на котором проходило вскрытие, покраснел, органы были последовательно извлечены из тела, осмотрены, измерены и взвешены, после чего помещены в цинковые ведерко или специальные емкости.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 Барановский опустился в кресло. Прокурор засуетил свою электрочайника. — Надеюсь, она не обидится, если мы угостим угостимся кофе, — пробормотал он. Он закончил заливать кипятком третью кружку, когда к ним присоединилась чайка. — Я сделал кофе, — он сказал-то так, как будто оправдывался. — Для вас с молоком, без сахара? — Приятно, что помните, — улыбнулась доктор. Барановского она не удостоила даже взглядом.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 — Может, родители расскажут нам больше? — задумчиво протянул Барановский. — Эта татуировка у нее на бедре сделана недавно, может, две недели, максимум месяц назад. — Ты уверена, что не раньше? — Барановский вздрогнул. — Это может быть очень важно.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 И сейчас, вдобавок опухшая от плача, все еще хранило след былой красоты, которую именно от нее унаследовала дочь. «Собственно говоря, проводить опознание не обязательно», — сказал Каминский. «У нас есть удостоверение личности погибшей, мы можем не подвергать вас этой неприятной процедуре». «Мы хотим увидеть дочь», — удивительно твердо заявила Веселовская. В руке она судорожно сжимала носовой платок. «Конечно. Если вы хотите...» «Халина, иди ты!» Веселовский неожиданно перешел на хрип. «Я не могу». Он упал в кресло, как марионетка, которой перерезали веревки, и спрятал лицо в ладонях. «Может, стакан воды?» — предложила Чайка.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 «Я хотел вам кое-что показать. Он нашел в телефоне фотографию татуировки Кинги. Это у нее вытатуировано на бедре. Вам о чем-нибудь это говорит?» «Нет». Веселовская смотрела на снимок, как на египетские иероглифы. «Я даже не знала, что она сделала татуировку». «Кинга интересовалась исламом», — продолжал Барановский. «Откуда такая идея?» «Эта татуировка...» Цитата из Корана. «Коран?» Несчастная беспомощно переводила взгляд то на прокурора, то на доктора Чайку. Она совершенно не понимала, чего хочет от нее этот настырный полицейский. Она вполне равнодушна к религии. «Нет, мы, конечно, проводим...» «Проводили вместе Рождество и Пасху, но в костёл Кинга не ходила уже много лет». «Нет».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 «У парня не выдержало сердце», — прошипел он. «Но все это вообще не имеет значения. Дело скоро будет прекращено». «Да? Тогда хотелось бы знать, почему эта баба из внутренней безопасности задает странные вопросы?» Чайка толкнула стальной стеллаж, и он с металлическим скрежетом исчез в темном внутри холодильника. «Из внутренней?» «Кто?» «Лейтенант Анна Новаковская». — Ее прислали, когда ты был отстранен. — Она была у тебя? — Нет. — Вот видишь. Незачем паниковать и повторять слухи. Он схватил Иону за плечо, притянул к себе и посмотрел ей прямо в глаза. — Да, дело нешуточное. Кажется, она в самом деле боится, что эта маленькая услуга будет стоить ей слишком дорого. — Срочно нужно развеять эти страхи до того, как она вытворит какую-нибудь глупость и все испортит. Сиди тихо.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 Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Нам нужно ближе познакомиться с Кингой, узнать, как она жила в Гданьске, какие у нее были знакомства и так далее. Мы можем прямо сейчас поехать в прокуратуру и спокойно поговорить?» Веселовские беспомощно кивнули. Оба сейчас походили на потерянных детей. Дорога от Центра судебной медицины до здания прокуратуры заняла 10 минут. Барановский вез родителей Кинги, но те не проронили ни слова. Ему тоже не хотелось разговаривать. Из головы не шло сказанное и Ивонной. Ситуация неожиданно осложнилась. Нужно обязательно обсудить это с Козелым. На минуту он включил радио. Говорили о теракте в Ницце и провале путча в Турции.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 — В разговоре с нашими коллегами из Грудзенза вы сказали, что Кинга изучала журналистику, — начал Каминский. — Она ежедневно ездила на учебу из Грудзенза в Гданск? — Она прописана в нашей квартире, но жилье снимала в гданьске объявила Веселовская. — Сейчас каникулы, но Кинга не приехала домой. Дочь подрабатывала хостес.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 Зато ее муж, после того, как дал выход отчаянию там, в комнате ожидания, постепенно приходил в себя. Это работа господин Спехта. Дочь с детства была очень красивой. Красотой она в мать. Отец Кинги улыбнулся чему-то, как будто расслышал эхо прошлой жизни. Но тогда было совсем другое время. И так Спехт фотографировал вашу дочь. Барановский попытался вернуть его к реальности.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 Несколько раз Веселовский поспешил на помощь супруге. Но мы встречались в городе, в кафе, в торговых центрах. Кинга говорила, что там, где она живет, нет условий, чтобы принимать гостей. Вы знаете каких-нибудь ее знакомых? Знал некоторых подруг из школы в Грудзензе. Но вряд ли она поддерживала с ними отношения после того, как поступила в университет. Может быть, у нее был молодой человек...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 Побери, снова на ты сделал, как с матерью того ребенка. Не удержался, позволил Веселовской втянуть себя в это молчаливое соглашение и дал слово. Неужели он не может по-другому? — Я в университете! — затрещал козел, что выяснил. — Да ничего! Как это? Сегодня суббота, плюс каникулы. Я застал только сторожа. — Проклятие! — Погоди! «Я сделал пару звонков. Удалось связаться с замдекана, но он где-то на шашлыках. Кинга писал у него зачетную работу». «Он приедет?» «Блин, знаешь, это какой-то профессор, доктор наук». Козел откашлялся. «В смысле, он охотно встретится с нами в понедельник утром?» «Ты охренел?» «Он просто мягко послал меня». «Давай адрес этих шашлыков», — вздохнул Барановский. «Я поеду к нему».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 это время. гости согласные, в разнобой закивали, загудели, кто-то даже подошел пожать руку хозяину. Барановский проводил писарского к машине. Парень у гриля по-прежнему стоял с открытым ртом и куском мяса на вилке, даже не замечая, что стекающий жир запачкал рубашку. «У вас есть доступ к личным делам студентов?» — бросил Барановский, пристегиваясь. «Да, но пригодилась бы помощь Закшевской, моего секретаря!» Цвет лица декана постепенно приходил к норме. «Дайте ее координаты, я отправлю за ней машину». Барановский связался с управлением полиции. Его ждал очередной сюрприз.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 Машина неслась вниз к вжащью, пораскопанной по случаю ремонта улицы Собескова, протискиваясь через сужение. «Как видите, ситуация не стоит на месте», — он бросил взгляд на съежившегося на заднем сиденье пассажира, который нервно пытался пристегнуть ремень. «Так что вы можете сказать о Кинге Веселовской?» «Я ее не очень хорошо знал», — буркнул Писарский. «Но вы были ее научным руководителем», — напомнил Барановский. «Какой она была студенткой?» «Средней».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 «Скажем, исламом!» — Барановский бросил быстрый взгляд в зеркало на собеседника. «Понятия не имею!» — Писарский беспокойно заёрзал «Я не преподаю этот предмет!» — добавил он словно воправдание. На какое-то время Барановскому пришлось сконцентрироваться на дороге. Они были почти на месте. А ее знакомые... Вы знаете, с кем она общалась? К сожалению, нет. Они подъехали к застекленной ярке под корпусом факультета социальных наук.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 У клуба стояла группа людей, столики ближайших заведений тоже были забиты веселыми компаниями, но Кинга на всех этих кадрах оставалась одна. Никто ее не сопровождал, никто, насколько можно было понять, ее не преследовал. Она шла уверенным, неторопливым шагом, на плече мерно покачивалась сумочка. По дороге ей встретились несколько человек, идущих в противоположном направлении.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 — Она все время шла вдоль пляжа, но до следующей камеры у входа 53 и пирсов Брэзна не дошла, — заметил Козел. И так, по какой-то причине, на последнем полуторакилометровом отрезке она свернула с освещенной дороги на темную аллею, где нет никаких камер. — По крайней мере, мы знаем, где она была перед смертью. — Едем в этот клуб и узнаем, что она там делала, — решил Барановский.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 Менеджер толкнул дверь комнаты охраны. Здесь за компьютером восседал лысый тип явно бандитского вида, точь-в-точь точь молочный брат того у входа. бело Белозеленая футболка с рисунком средневекового Витязи и надписью «Лехия» — «Повелители Севера», мускулатура, сформированная анаболиками и сломанный нос, все выдавало в нем ветерана разборок футбольных фанатов. юзик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 — удивился менеджер. — знаком а то. — Разве нет, Шипанский? Арк и не смотрю, всегда в морду от тебя получит Но метанабол к очкам ты, похоже, уже не толкаешь. — А то, алиментяра, — огрызнулся охранник на равнодушно, скорее по привычке. — Я чист, все легально. Виагру без рецепта тебе по старому знакомству могу подогнать. — Тогда ты не будешь против, если мы подсядем? Поможешь в расследовании?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 «Давай отсюда, потихоньку прокручивай назад». «Вот!» — Козел постучал пальцем по экрану. На стоп-кадре с камеры у входа действительно была Кинга. Запись не противоречило той, что они видели раньше на камерах городского видеонаблюдения. «Нас интересует эта девушка!» Следующие минут двадцать они буравили глазами мониторы за это время Барановский успел сживать всю пачку палочек. В клубе было битком.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 Она пришла одна, причем довольно поздно, после одиннадцати вечера. Большую часть времени она провела у бара и несколько раз отшила мужиков, которые пытались к ней приставать. — У нее не было проблем с фейсконтролем? — спросил Козел. — Такая красотка везде пройдет, — сознанием дела оценил менеджер. Кинга выпила один коктейль. Потом, почти все время, она что-то интенсивно читала и писала в смартфоне, видно, обменивалась с кем-то сообщениями.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 Барановский прочел по ее губам презрительно «отвали». В ответ мужик толкнул ее так, что она чуть не слетела с барного стула. В следующую секунду появился охранник, который спокойно, но решительно вывел на гостя. Кинга осталась на месте, и до самого ее ухода больше ничего интересного не происходило. «Шеф!» — Гжессик присвистнул. «Глянь, какая у него рубашка! Не тот ли это парень, который позже шел за ней?»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 «Нам нужно допросить этого парня», — Барановский кивнул на бармена, который все время ссоры был в кадре. «Может, он слышал что-нибудь? Его зовут Яцек Ковальчук. Где его найти? Он как раз на работе. привести его к вам? Лучше поговорить с ним наедине». Через пять минут Барановский и Козел снова сидели на диване в ложе, на этот раз напротив слегка заспанного парня с волосами канареечного цвета.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 «Извините, я не знал. Ты можешь еще что-нибудь о ней сказать, кроме того, что у нее была красивая грудь? С кем разговаривала, как себя вела?» «Она вела себя немного странно», — подумал, сказал Ковальчук. «Что ты имеешь в виду?» «Знаете, в такой клуб, как Юник, не ходят, чтобы выпить пару коктейлей и развлечься с телефоном. Она не танцевала, отшивала парней. Такое впечатление, что она кого-то ждала, это кто-то ее продинамил. Может, этого мужчину...»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 — А она была у нас несколько раз. — Одна? — Нет, — помедлив ответил бармен. — Или с компанией, или с парнем. Но, скорее, не с этим, — он пожевал губами. — Хотя я могу ошибаться. Такая девушка привлекает внимание. Парни при ней становятся просто фоном. — Что еще можешь сказать о вчерашнем вечере? — А что еще было? — После разборки с тем чуваком я пробовал с ней заговорить. Надо было как-то сгладить неприятный момент.